Наличие одного главного акцента, то есть тяжелой доли на два или больше простых метров, и есть причина их слияния в сложный метр. Сложные метры и размеры бывают двухдольными и трехдольными. Сложными двухдольными называются метры и размеры, которые образуются от слияния только двухдольных простых метров. Из них широко употребителен лишь четырехдольный метр. Далее следует иллюстрация номер 65. 4-2 «Редок» 4 половинных ноты с двойным акцентом на 1 и акцентом на 3. 4 четвертых с двойным акцентом на 1 и акцентом на третьей ноте. 4-8 «Редок» с двойным акцентом на 1 и акцентом на третьей ноте. Размер 4 четвертых часто обозначается знаком c в латинское, а 4 вторых – знаком «ЦЦ». Сложными трехдольными называются метры и размеры, которые образуются от слияния только трехдольных простых метров и размеров. употребительной почти исключительно шестидольный метр, 3 плюс 3, в виде следующих размеров. Иллюстрация номер 66 четвертых с двойным акцентом на 1 и акцентом на четвертой ноте 6 восьых с двойным акцентом на 1 и акцентом на четвертой ноте 6 16 с двойным акцентом на 1 и акцентом на четвертой ноте девятибоьный метр 3 плюс 3 плюс 3 в виде следующих размеров иллюстрация номер 67 9 четвёртых с двойным акцентом на 1, акцентом на 4 и 7 нотах. Редок. 9 восьмых с двойным акцентом на 1 и акцентами на 4 и 7 нотах. 9 16 с двойным акцентом на 1 и акцентами на 4 и 7 нотах. Страница 38. 12 дольный метр. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 в виде следующих размеров. Далее следует иллюстрация номер 68. 12 четвертых. Стройным акцентом на 1, акцентом на 4, двойным акцентом на 7 и акцентом на 10 нотах. 12 восьмых. Стройным акцентом на 1, акцентом на 4, Двойным акцентом на 7 и акцентом на 10 ноте. 12 шестнадцатых Стройным акцентом на 1, акцентом на 4, Двойным акцентом на 7 и акцентом на 10 нотах. Параграф 29. Группировка в сложных размерах. Правила группировки в сложных размерах следующие. Первое. Простые размеры, слитые в данный сложный, должны быть ясно отделены друг от друга. Поэтому в сложном размере имеется столько групп, сколько в нем простых размеров. В каждом же из этих простых размеров группировка делается по правилам, изложенным в параграфе 27. Далее следует иллюстрация номер 69. 4 четвертых. Это две половинных или 4 четверти или половинная и 4 восьмых с единым ребром длительности или четыре восьмых с единым ребром длительности и две четвертых. Либо группа из одной восьмой и двух шестнадцатых, объединенные ребрами длительности, 4 шестнадцатых с двойным ребром длительности, две восьмых с единым ребром длительности и четвертая, либо четверть с точкой, восьмая отдельно, четверть с точкой, восьмая отдельно и тому подобное. Шесть восьмых. Это две группы по три восьмых с ребрами длительности каждая, либо четверть с точкой и четверть с точкой, либо четверть с точкой и три восьмых с ребром длительности либо группы из трех восьмых с ребром длительности и четверть с точкой,